Глава вторая. Огромная услуга для Конни Кларк. Владения Гурни располагались в горной седловине за поселком Кацкилл, в конце дороги, проходящей через Уолнет-Кроссинг. Старый фермерский дом стоял на пологом южном склоне. За ним простиралось неухоженное пастбище, на другом конце которого был выстроен большой красный амбар, и вырыт глубокий пруд, теперь заросший рогозом и осенённый ивами. За прудом начинался лес, буки, клены, чёрная вишня. Другое пастбище тянулось к северу от дома, вдоль гор. За ним виднелись сосновый бор и цепь заброшенных каменоломен, где некогда добывали песчаник. Оттуда открывался вид на следующую долину. Погода резко поменялась. В горах Катскил это бывает куда чаще, чем в Нью-Йорке, где Дейв и Мадлен жили раньше. Небо аспидным одеялом нависло над холмами. За 10 минут похолодало как минимум градусов на 5. Что-то заморосило: не то дождь, не то снег. Гурни закрыл французские двери. Задвигая щеколду, он внезапно ощутил резкую боль в животе с правой стороны. Потом снова. К этим приступам он привык, даже три таблетки ибупрофена не помогали. Он направился в ванную, к аптечке, невольно думая, что хуже всего не боль, а чувство собственной уязвимости. Он выжил только потому, что ему повезло. Слово «везение» Горний не любил. Оно казалось изобретением глупцов, подделкой под компетентность. Он остался жив волей случая, но в случае ненадежный союзник. Его знакомые, те, кто помоложе, верили в удачу, прям-таки полагались на нее, будто владели ею по праву. Но Гурний в свои 48 твердо знал, везение — это случайность, и не более. Незримая рука, бросающая жребий, не милосердней трупа. Боль в животе напомнила ему, что надо отменить прием у невролога в Бинкентоне. Он был у этого невролога уже четырежды за последние три месяца и с каждым разом все меньше понимал, зачем это нужно. Разве что за тем, чтобы его страховой компании прислали счет. Номер невролога, как и номера остальных врачей, хранился у него в письменном столе. Поэтому вместо того, чтобы идти в ванную за ибупрофеном, он направился в комнату. Набирая номер, он живо представлял себе врача. Задёрганного человечка под сорок, с проплешинами в черных вьющихся волосах, с маленькими глазками, девчачьими губами, вялым подбородком, шелковистыми руками и безупречными ногтями. Представлял его дорогие туфли, пренебрежительную манеру речи и полное отсутствие интереса к гурне, к его мыслям и чувствам. Три женщины в вылизанной ультрасовременной приёмной, казалось, никогда ничего не понимали и были вечно всем недовольны. Самим доктором, его пациентами, данными на экранах своих мониторов. После четвертого гудка трубку сняли. «Приемная доктора Хафбаргера», — нетерпеливо, почти презрительно проговорил голос. «Это Дэвид Гурни. У меня назначен прием, и я хотел бы...» Его резко оборвали. «Подождите, пожалуйста». Откуда-то доносился взвинченный мужской голос. Поначалу Гурни решил, что это ругается на что-то нудный и нетерпеливый пациент, но тут другой голос задал какой-то вопрос, затем к сваре присоединился третий, столь же пронзительный и негодующий. И стало ясно, что это работает кабельный новостной канал. Из-за него сидеть в приемной у Хафбаркера было сущей пыткой. «Алло!» — повторил Гурни в явном раздражении. «Вы слушаете? Алло! Минутку, пожалуйста!» Голоса из телевизора невыносимо пошлые, все не умолкали. Гурни уже готов был бросить трубку, когда ему, наконец, ответили. «Приемная доктора Хафбаргера, Здравствуйте!» «Здравствуйте. Это Дэвид Гурни. Я хочу отменить прием». «Какое число?» «Ровно через неделю, в 11.40». «Фамилию по буквам, пожалуйста». Он хотел было спросить, сколько еще пациентов записаны в тот же день на 11.40, но послушно продиктовал свою фамилию. «На какое число вы хотите перенести прием?» Ни на какое. Я его отменяю». «Нужно назначить другую дату». «Что?» «Я не могу отменить прием доктора Хафбаргера. Могу только записать вас на другую дату». Но женщина раздраженно перебила. «Дату приема невозможно удалить из системы, не назначив другой даты. Такие правила у доктора Хаффбаргера». Гур не почувствовал, как его рот скривился от злости, чересчур сильный. «Меня не волнует, как устроена ваша система и каковы ваши правила», — сухо отчеканил он. «Я отменяю прием». «Его придется оплатить». «Не придется. Если Хаффбургер будет против, передайте, пусть мне позвонит». Он нервно бросил трубку, досадуя на себя за детское дурачество, что искаверкал имя врача. Потом замер у окна, невидящим взором глядя на высокогорное пастбище. «Да что за муть со мной творится!» Правый бок снова резануло, отчасти ему в ответ. Боль напомнила Гурни, что он шел за таблеткой. Он вернулся в ванну. Человек, уставившийся на него из зеркальной дверцы шкафчика, ему не понравился. Лоб в морщинах от тревоги, кожа бесцветная, глаза тусклые и усталые. Боже. Он знал, что ему надо бы снова тренироваться. Все эти отжимания, подтягивания, упражнения на пресс некогда держали его в форме, так что он мог дать фору людям вдвое моложе. Но нынешнему отражению было равнёхонько 48, И это не радовало. Чему радоваться, когда тело исправно напоминает о своей смертности? Чему радоваться, когда обычная нелюдимость обернулась полной изоляцией? Нечему радоваться. Вообще. Он взял с полки баночку с ибупрофеном, вытряхнул на ладонь три маленькие коричневые таблетки, хмуро изучил их и сунул в рот. Пока он ждал, когда из крана потечет холодная вода, Из комнаты донёсся телефонный звонок. «Хафбаргер», — подумал он. «Или кто-то из его приёмной». Гурни решил не отвечать. «Ну их к черту! Послышались шаги Мадлен. Она спускалась по лестнице. Через несколько секунд она взяла трубку, едва опередив допотопный автоответчик. Гурни слышал ее голос, но слов было не разобрать. Он налил воды в пластиковый стаканчик и запил уже подразмокшие на языке таблетки. Сначала он подумал, что Мадлен выясняет отношения с Хафбаргером. Ну и славно. Но потом шаги послышались ближе. Мадлен шла по коридору в спальню. Потом она вошла в ванную и протянула горни трубку. «Тебя», — сказала она, — и вышла. Гурни ожидал услышать Хафбаргера или одну из его угрюмых секретарш и потому произнес намеренно резко. «Да?» На секунду повисла пауза. «Дэвид?» Этот звучный женский голос был ему, несомненно, знаком, но чей он не удавалось вспомнить. «Да?» — отозвался Гурни уже мягче. «Простите, но я не совсем...» «Как ты мог забыть? О, детектив Гурни, я этого не переживу!» Патетически воскликнула женщина. Этот тембр и шутливые интонации неожиданно вызвали в памяти образ худощавой, умной, энергичной блондинки с куинским акцентом и скулами, как у модели. «Господи, Конни! Конни Кларк! Сколько лет?» «Шесть». «Шесть лет! Господи! На самом деле число лет мало, что значило для него, но надо же было что-то сказать». Воспоминания об их встречах вызвали у него смешанные чувства. Конни Кларк, журналист-фрилансер, опубликовала в журнале «Нью-Йорк» хвалебную статью о Гурни после того, как он распутал печально известное дело серийного убийцы Джейсона Странка, а всего тремя годами ранее выследил другого серийного убийцу, Хорхе Кунцмана, и за это его повысили до детектива первого класса. Статья была хвалебной до неловкости. В ней отдельно подчеркивалось число выслеженных убийц, а сам Горни был назван Суперкопом. Изобретательные коллеги долго еще развлекались коверкой это прозвище на разные лады. «Ну что? Как тебе живется в мирном краю отдохновения?» В голосе звучала усмешка, и Горни подумал, что она, наверное, знает о делах Меллери и Перри, которые он распутывал, уже выйдя в отставку. «То мирно» то не очень. «Вау! Догадываюсь, что это значит. Проработав 25 лет в полиции Нью-Йорка, ты выходишь в отставку, уезжаешь в безмятежный Кацкил, и через 10 минут на тебя сыплется убийство за убийством. Ты просто магнит, притягиваешь крупные дела. Ну и ну. А как на все это смотрит Мадлен?» «Ты с ней только что говорила. спросил бы у нее». Конни рассмеялась, будто он сказал что-то на редкость остроумное. «Ну а кроме расследований, ты что там делаешь?» «Да ничего особенного. Ничего не происходит. Вот у Мадлен дел больше». «Я чуть не померла. Все представляла, что ты живешь, как на картинах Нормана Роквелла. Дейв готовит кленовый сироп, Дэйв варит яблочный сидр, и в курятнике, нет ли свежих яиц». «Нет, яиц нет. И ни сиропа, ни сидра». Ему-то приходили на ум совсем другие картинки последних шести месяцев. Дэйв строит из себя героя. В Дэйва стреляют. Дэйв едва-едва поправляется. Дэйв сидит и слушает шум в ушах. Дэйв подавлен, озлоблен, ушел в себя. Дэйву предлагают что-то сделать — Дэйв считает это наглым посягательством на свои права. На право вязнуть в своем вонючем болоте. Дэйву все безразлично. «Так что ты сегодня делаешь?» «Честно, Конни, почти ничего. Чертовски мало. Ну, может, обойду поля, может, подберу валежник после зимы, может, клумбу удобрю. Ну, такие дела». «Звучит неплохо». Знаю людей, которые много бы дали за такую жизнь. Он не ответил. Надеялся, что затянувшееся молчание заставит ее сказать о цели звонка. Она ведь звонит не просто так. Конь не была женщина душевная и словоохотливая, это он помнил, но заговаривала всегда с какой-то целью. Под белокурой гривой таился неутомимый ум. Ты, наверное, гадаешь, почему я тебе звоню? сказала она. Так? «Ну да, я об этом подумал». «Я звоню попросить об услуге. Об огромной услуге». Гурни на мгновение задумался, потом рассмеялся. «А что смешного?» Похоже, смех обескуражил ее. «Ты мне однажды сказала, что просить надо только о большой услуге. Если просит о маленькой, легче отказать». «Ну нет, не верю, чтобы я могла такое сказать». Это ж явная манипуляция, ужас какой! Ты ведь все это выдумал? Конни исполнилось радостного негодования, ее невозможно было надолго выбить из колеи. Так что ты хотела? Ты правда, правда, все выдумал, я знаю. Так все же, что ты хотела? Теперь мне совсем неловко, но это правда была бы огромная услуга. Она помолчала. Ты помнишь Ким? — Твою дочь? — Мою дочь. Она тебя боготворит. — Что, прости? — Но только не притворяйся, что не знал. — Ты сейчас о чем? — Ах, Дэвид, Дэвид, все женщины от тебя без ума, а ты хоть бы заметил. — Кажется, я видел твою дочь один раз. Ей было лет пятнадцать. Он вспомнил, что за ланчем в доме Конни с ними сидела симпатичная, но очень уж серьезная девочка. В разговор не вступала, вряд ли и слово вставила. На самом деле ей было 17. Ну ладно, может, боготворит слишком пафосное слово, но она поняла, что ты очень-очень умен, а для Ким это много значит: Сейчас ей 23, и я знаю, что она очень высокого мнения о суперкопе гурни. Ну, это мило, а я не понял, к чему. Ну, разумеется, не понял. Я тебя сама запутала с этой моей преогромной услугой. Может, ты сядешь? Разговор не такой уж короткий. Гурни все еще стоял в ванной, прямо у раковины. Через спальню и холл он прошел к себе в комнату. Садиться ему не хотелось, и он подошел к окну, выходящему на задний двор. «Все, Конни, я сел», — сказал он. «Что случилось-то?» «Да нет, ничего плохого. Наоборот, кое-что изумительное. Ким невероятно повезло». «Я тебе говорила, что она интересуется журналистикой?» «Пошла по стопам матери». «Боже, ни в коем случае не говори этого ей, не то она тут же все бросит. Похоже, главная цель ее жизни — это полная от матери независимость. И не говори, что она пошла. Она не пошла, а вот-вот разбежится и прыгнет. Ну так вот, давай я объясню, что да как, а то ты совсем запутаешься». Она заканчивает магистратуру по журналистике, учится в Сиракьюсе. Это ведь недалеко от вас? Ну, не прямо по соседству. Ехать, ну, скажем, час 45. Окей, терпимо. Немногим дольше, чем мне до города. Ну так вот, для диссертации она придумала сделать документальный мини-сериал о жертвах убийств. Точнее, не о самих жертвах, а об их семьях, о детях. Ей интересно посмотреть, как убийство влияет на родственников жертвы, если дело не было закрыто». «Не было». «Да, она хочет взять случай, когда убийцу так и не нашли. И рано так и не затянулась, по-настоящему. Неважно, сколько времени прошло, в эмоциональном плане это самый значимый факт их жизни. Он создает мощнейшее силовое поле, необратимо меняющее жизнь. Передача будет называться «Осиротевшая». «Разве не гениально?» «Звучит интересно». «Более чем интересно. Но главное — ты закачаешься. Это не просто идея, она будет воплощена в жизнь». Начиналось все как чисто академический проект, но научный руководитель Ким настолько впечатлился, что помог ей оформить настоящую заявку. Он даже заставил ее заключить договоры об исключительном праве на съемку с некоторыми из будущих героев фильма, чтобы идею не украли. Затем передал заявку какому-то знакомому продюсеру с канала «Рам ТВ. И, представляешь, он хочет это снимать. Мгновение, и вместо нудной диссертации мы получаем блестящий профессиональный дебют, какой многим ее сверстникам и не снился. «Рам» — ведь это самый крутой канал. Гурни сказал бы, что «Рам» больше всех каналов виноват в том, что новости превратились в шумный пёстрый, пошлый, дурманящий балаган паникёров. Но поборол искушение и промолчал. «Ну так вот!» — восторженно продолжала Конни. «Ты, наверное, гадаешь, при чем тут мой любимый сыщик?» «Я слушаю». «Тут несколько вещей. Во-первых, мне хотелось бы, чтобы ты за ней чуть-чуть присмотрел». «То есть?» «Ну, встретился бы с ней. Вник бы в то, что она делает». Посмотрел бы, верно ли изображать жертв насилия. Ты ведь знаешь, что с ними происходит. Это для нее такой шанс. Если не наделает ошибок, перед ней такие горизонты». «Хм. Мычание — знак согласия? Ну, пожалуйста, Дэвид». Конь. я ни черта не понимаю в журналистике». А то, что понимал, вызывало отвращение, но об этом Горни тоже промолчал. «Журналистика — это по ее части, ума ей не занимать, но она еще совсем ребенок». «Ну так что тут нужно от меня? Возраст?» «Контакт с реальностью, знание, опыт, широта перспективы, глубокая мудрость как результат... Э, скольких раскрытых дел об убийствах?» Он решил, что вопрос риторический и отвечать не стал. Конни продолжал еще энергичнее. Она просто суперспособная. Но одно дело способности, а другое — опыт. Она разговаривает с людьми, у которых убили отца или мать или еще кого-то из близких. Ей важно не потерять чувство реальности. Ей надо видеть всю картину, понимаешь? Столько поставлено на карту, ей нужно знать как можно больше». Гурни вздохнул. «Боже, об этом же написаны тонны книг. Горе, смерть, утрата близких». Она перебила его. «Знаю, знаю, все это психоложество. Проживание потери, пять стадий дерьмования, что там еще? Ей не это нужно. Ей нужно поговорить с кем-то, кому есть что сказать про убийство, кто видел жертв, и глаза, их ужас, с кем-то, кто во всем этом разбирается, а не просто написал книжонку». Повисло долгое молчание. «Ну так что, ты согласен?» Ну просто встретитесь с ней, посмотришь, какие у нее наработки и что она собирается делать. А ну, что скажешь? Гурни смотрел в окно на темное пастбище, и меньше всего его прельщала перспектива встречаться с дочерью Конни и сопровождать ее на пути в мир вульгарного телевидения. Конни, ты говорила о каких-то двух вещах. И какая вторая? Ну, голос Конни заметно ослаб. Ну еще у нее проблема с бывшим парнем. В чем проблема? Тот-то и непонятно. Понимаешь, кем хочет казаться неуязвимой? Мол, никого она не боится, но. Но, как минимум, этот урод позволяет себе гнусные приколы. Например Например, залез к ней в квартиру и разворошил вещи. Еще она тут обмолвилась, что у нее пропал нож, а потом появился снова. Я попробовала расспросить подробнее, но она молчит. «Как ты думаешь, почему она об этом заговорила?» «Ну, может, хочет попросить помощи, но в то же время не хочет. И никак не определится». «Урода, наверное, как-то зовут?» «Его настоящее имя — Роберт Миз. Сам он представляется как Роберт Монтегю». «Он как-то связан с ее телепроектом?» «Не знаю». Но чует мое сердце. Дело хуже, чем она рассказывает, по крайней мере, мне. Так что, Дэвид, ну, пожалуйста, пожалуйста, мне больше некому обратиться. Он не ответил, и она продолжала: Ну, может, это я себя накручиваю, может, я все выдумал, может, проблемы никакой нет, но если и нет, так было бы хорошо, если бы ты послушал про этот ее проект, про этих жертв и их семьи. «Для нее это так важно. Такой шанс. Он раз в жизни выпадает. Она такая целеустремленная, такая увлечённая». «Ты как будто дрожишь». «Не знаю. Я просто волнуюсь». «Из-за проекта или из-за ее бывшего?» «Из-за всего сразу, наверное. С одной стороны, это ведь потрясающе, правда?» Но у меня сердце разрывается, как подумаю, какая она целеустремленная, уверенная, независимая, что у нее дело не в проворот, а мне и не скажет, и ничем я ей помочь не могу. Боже, Дэвид, у тебя ведь у самого сын, да? Ты ведь понимаешь, что я чувствую?» Гурни уже десять минут, как положил трубку, но все еще стоял у большого северного окна и все ломал голову. С чего конь не говорила так сумбурно? На нее это не похоже. Из чего он согласился встретиться с Ким? И почему, наконец, все это его так встревожило? Наверное, потому, — подумал Гурни, — что она упомянула его сына. Это было его больное место. А почему больное, Гурни сейчас разбираться не хотел. Зазвонил телефон. Гурни с удивлением обнаружил, что забыл положить трубку, и она до сих пор у него в руке. Но теперь тут -то точно Хафбаргер, подумал он. Звонит отстаивать свои идиотские правила записи. Так и подмывало не отвечать. Пусть себе послушает автоответчик. С другой стороны, хотелось побыстрее развязаться и забыть об этом. Гурни принял вызов. Дейв Гурни слушает. Ответил звонкий женский голос, чистый и молодой. Дейв, спасибо вам огромное. Мне только что звонила Конни и сказала, что вы согласны со мной поговорить. На секунду он растерялся. Его всегда коробило, когда родителей называли по имени: Ким? Ну, конечно, а вы думали, кто? Он не ответил, и она затараторила дальше: Понимаете, как здорово вышло? Я как раз еду из Нью-Йорка в Сиракьюс. Сейчас я на развязке 17 и 81, -й. то есть могу пульнуть по 88 и минут через 35 оказаться у олнед кроссинге Вы не против, если я заеду? Я, конечно, ужасно поздно предупреждаю, но ведь как все сошлось? И так хочется вас повидать.